Бегло перечисленный выше набор художественных средств вроде бы сносит кон-армию в сторону эпоса, который умеет с надмирной высоты безучастно взирать на земные ужасы, ненадолго внушая читателю эпическое спокойствие. Но есть в книге Бабеля сходство с произведениями и совершенно иных жанров, фантастики или приключенческой литературы вроде Робинзона Круза,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 1924 как бы проходит инициацию и принимается в племя инициация от латинского инициацию совершение таинств здесь обряд посвящения, примечание редактора а абсурдность некоторых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 Так домашний лев дрессировщиков Берберовых набросился на детей, когда в квартире загорелась электропроводка, тревожился. Интрига усугубляется тем, что Бабель служил в армии Буденова по липовым документам. На имя Кирилла Васильевича Лютого, русского, и местечковые евреи случалось, подозревали в нем единоверца, а буденовцы и народца по существу конармия записки лазутчика, выведывающего, правда, дислокацию страстей, а не частей. И когда через пятнадцать с небольшим лет писателю на Лубянке шили шпионаж, зверинное классовое чутье не подвело НКВДшников. Если же по-пролетарски поставить вопрос ребром, конармия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 противопоставляя ее унылой отечественной. Бабелю, как я уже говорил, дело не было до отвлеченных умопостроений, включая коммунистические. В 1937 году на вечере в Союзе писателей он ляпнул со сцены. Как только слово кончается на «изм», я перестаю его понимать. И тотчас пошел на попятный, когда какой-то стервец спросил из зала, а социализм... В одном письме он жаловался, что идеологии стало больше, чем кислороду. Но у Бабели были личные артистические верования. Страсть выше морали, жизнелюбие выше рассудка, веселость прежде всего. И в конармии эти его верования взяли верх. Книга про резню разошлась на смачные цитаты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 1923, отец, 1924, Любка-казак, 1924, рассказы, основанные на полуфольклорных городских преданиях и оперных, в сравнении с гражданской войной, злодеяниях. И эти первые четыре рассказа раблезиански веселые,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 От главы к главе диалогии делается все человечнее и обаятельнее, а бенни деградирует и перестает вызывать сочувствие. То ли Бабель равнялся на генеральную линию 1930-х годов, когда «гуляй, поле» потеснила дисциплина, то ли и впрямь разочаровался в герое движимом исключительно страстью, не знаю.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 была на виду, автора всего лишь подвергали групповому товарищескому надругательству. А вот контрабанда строго возбранялась в случае Бабеля. Вот два относящиеся к 1930 годам отзыва современников о Бабеле и его писаниях. Становится все более ясно, что он чужд крайне революции, чужд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 заставлял участвовать в унылых начинаниях, вроде кропания в огоньке повести «Бригадным» в «25 перьев» подрядом или сочинение киносценария по «Как закалялась сталь». Речь идет об участии Бабеля в создании коллективного романа «Большие пожары» 1927, для написания 25 глав которого главным редактором журнала «Огонек» Михаилом Кольцовым были приглашены 25 лучших писателей той поры. Кроме Бабеля, в этом коллективном подряде приняли участие в частности Александр Грин, Михаил Зощенко, Алексей Николаевич Толстой. В 2009 году роман был издан отдельной книгой «Примечание редактора».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 Стокгольмским синдромом в последние десятилетия XX века стали называть психологический феномен, в силу которого жертвы становятся на сторону своих мучителей и начинают сочувствовать их интересам и требованиям. Синдром получил название «Стокгольмского» после захвата террористами заложников в шведской столице в 1973 году